Глава четвертая. Юкия. «Взято! Прошу подтверждения!» Четкие слова звонко прозвучали в огромном зале. По обе стороны поля стояли на возвышениях двое противников, внешне полностью противоположные друг другу. Один — крупный зрелый мужчина в роскошной синей куртке Хаори с гербом. Другой — невысокий юноша, одетый лишь в простое уэ. Мужчина мрачен, на лице его написано «Неверие», Он впился взглядом в поле, однако там, сколько ни смотри, ничего не менялось. Тем временем парень напротив него спокойно ждет решения судьи. На лаково-черном уэ выделяются только ярко-красный шнур для меча и зеленый драгоценный камень на нем. Волосы юнца цвета земли на плодородном поле рассыпались по совершенно прямой спине. Я слышал, что парнишка старше меня всего на два года, и вижу, что он почти моего роста. Висящий на поясе меч Кадзё кажется непропорционально большим, но в прямой уверенной фигуре чувствуется непоколебимость. «Подтверждаю. победу у нижней стороны!» Юноша, победу которого подтвердил судья, поблагодарил и спокойно поклонился. Позади зашумели даже не одобрительные, а восхищенные возгласы. Мужчина, которого только что разгромили, занимает один из высших чинов в войске Уринтен Гун. И пусть в последние дни юноша делает все новые успехи в сражениях, в этот раз против него вышел человек, не проигравший еще никому. Но надо же, он действительно победил. Мой сверстник держался на равных с явно превосходящим по силе партнером и выглядел значительно». Зрители на перебой задавали вопросы, как он выбрал тактику, а что собирался делать, если бы противник атаковал другим способом. Юноша отвечал логично и без запинки. После того, как сражение подробно разобрали, паренек, наконец, спустился с возвышения и собрался выйти на улицу передохнуть. Я с сожалением смотрел ему в спину, как вдруг наместник со смехом спросил. «Хочешь подойти поздороваться?» На улице герой поединка за обе щеки уплетал Онигири, болтая с другими ребятами, видимо, своими друзьями. «Побег Юкия, можно тебя?» — позвал наместник. Юноша «Побег Юкия» заметил нас и сразу выпрямился. «Надо же! Наместник Аюкуми! Какая честь, что вы снова пожаловали к нам!» «Ну что ты! Можно сказать, я приехал развлечься!» Не часто выпадает случай с Талькием, прославленным полководцем, собраться вместе. «Ты великолепно сражался! Благодарю за похвалу!» Пока они с улыбкой переговаривались, я никак не мог оторвать глаз от этого второкурсника. Он и правда совсем не крупный, вблизи его внешность не производила особого впечатления. Но по сравнению с его ровесниками, моими земляками, он выглядел гораздо взрослее и говорил с достоинством. «Вообще-то я бы хотел представить тебе кое-кого. Привез его сюда, решил, что ему будет полезно. В следующем году он собирается поступить в Кайсуин. Значит, мой будущий Кохай?» Взгляд побега Юкии переместился на меня. Я тут же напрягся. «Очень приятно. Я Харума из Аюкуми. Ваше сражение было просто потрясающим. Побег Юкия, вы такой маленький, но так величественно держитесь...» Возбужденно заговорил я, но тут же окаменел, поняв, что оплошал. Однако Юкия лишь улыбнулся и не стал меня ругать за обмолвку. «Для того, чтобы выработать тактику, рост не важен. Я буду рад, если ты что-то уяснил, наблюдая за этой игрой». «Еще бы!» Я все больше восхищался. «Какой он великодушный!» Пока я с пылом объяснял, насколько полезно было приехать сюда и как меня увлекла его тактика, с кривой улыбкой вмешался наместник». «Как видите, Харума у нас чудак. Я надеюсь, он сможет стать вторым. Юки!» Кажется, в эту секунду юноша разгадал замысел наместника. «Ясно!» — кивнул он и посмотрел на меня уже гораздо серьезней. «С такими, как ты, мне проще. Воспитанники-чудаки, держимся вместе!» И он улыбнулся. «В этот миг определился мой путь». Под лучами весеннего солнца ярко сверкала черепичная крыша лекционного зала, местами много раз переложенная от того, как будто пятнистая. Давно он не был в Кайсоин. Он не раскаивался в том, что бросил академию, но это место все-таки вызывало ностальгические чувства. Проходя формальности, положенные для посетителей, он отчетливо ощутил, что стал здесь чужим. Но вдруг сзади кто-то изумленно воскликнул. «Ого!» «Да ведь это маленький учитель!» Маленький учитель поднял голову. К нему бежали Хиса и Тацуто, которым он много помогал, будучи первогодком. «Давненько не виделись». «Ну, как ты?» Наперебой заговорили ребята, и Акэру ухмыльнулся. «Спасибо, хорошо. Служу у молодого господина, справляюсь. Вы сами-то как? Скоро ведь закончится испытание бурей?» Бывшие сокурсники отвели глаза. «В этом году первое и второе место уже определены. А там уж не важно», — безнадёжно сказал Тацуто. Кисая, будто оправдываясь, добавил. «А вот Сиге жалко. На некоторых практических занятиях он даже Юки и Тихаю обошел, но потом отстал в теории и занял третье место». «Если бы ты остался здесь, вышло бы по-другому», — серьезно сказал Тацуто. А Кэро рассмеялся. «Что ты такое говоришь? Хотите, чтобы я до третьего курса вас учил? Да я не о том». Ты ведь испытание морозом прошел, мог бы стать стволом». Акеру громко фыркнул. «Да уж, если бы я здесь остался, наверняка был бы первым. Но что поделать, молодой господин велел вернуться во что бы то ни стало. Правду говорят, горе от ума». И Акеру картинно взмахнул руками. Друзья, знавшие его настоящие оценки, захохотали в голос. «Как у тебя язык поворачивается? До самого конца ведь ни разу не обошел нас на занятиях по управлению». «Ты все такой же». Прямо камень с души упал. Кто же будет менять свой характер? Ладно, лучше скажите, где Юкия? Я же здесь по делу. Однако ребята, не отвечая на вопрос, переглянулись. Если у тебя к нему дело, ты не вовремя. По жребию его сражение с Садом Мори будет последним. Они единственные еще не закончили испытания бурей. Из завтрашнего дня у них состязание по тактике. На этом экзамене испытывали способности в реальном бою. Двое стволов в роли командиров брали семечек и побегав себе в солдаты и устраивали грандиозный игровой бой. К тому же поле для сражения выбирали накануне из множества больших тренировочных полей страны. Сейчас Юкия наверняка сидел в своей ставке и, зарывшись в свои записи, планировал завтрашнюю битву. Мы его с самого утра не видели, а Тиха и Сиге, свободные, наверняка ушли отдыхать. А у кого можно узнать? Где ставка Юкии? «Хм, думаю, только у наставников». Пока они раздумывали, как поступить, к ним вдруг обратились. «Простите, сэмпай». Акэро обернулся и увидел незнакомого воспитанника. Судя по белому цвету камня на мече, это был первогодок. Худенький, веснушечетый, серьезный мальчик. «Прошу прощения, я не собирался подслушивать, но если вам нужна ставка ствола юки, то могу проводить». «Ух ты, правда?» «Да, только мне надо кое-что взять на кухне. Подождите чуть-чуть?» Тацуто и Хисай улыбнулись вежливому Кохаю. «Юкия так тебя и продолжает гонять?» «Если не нравится, так ему и скажи». «Нет, мне в удовольствие. Постойте, я быстро». Мальчик поклонился и убежал. Сэмпаи смотрели ему вслед. «Это кто?» Спросила Кэро. «Названный брат Юкии. Харума. По военному делу обскакал всех первогодков. Не успел поступить, тут же втянули его в клуб по тактике. Бедняга». «Да он, похоже, сам от юки и без ума. И, кстати, неожиданно хорошо справляется». Наверное, его обманул безобидный внешний вид этого типа. «И правда, бедняга». Пока они так сплетничали, Харума примчался назад, держа в каждой руке по свертку. «Простите, что заставил ждать. Я готов». Акеру попрощался с друзьями и вышел из ворот Академии вслед за Харумой. «Кстати, я еще не представился. Меня зовут...» — начал Кэру, но Харума с улыбкой прервал его. «Я знаю. Вы, господин Акэру из западного дома, поступили в академию вместе со стволом Юкии, но сейчас служите пажом у его высочества. Я много о вас слышал». Акэру удивился. «Надеюсь, ничего ужасного тебе про меня не наговорили?» «Ну что вы! Сэмпай хвалил вас, рассказывал, какой Акэру мудрый». Харума говорил дружелюбно, но Акэру понял, что сначала это «мудрый» в устах Юкии, и ему стало не очень приятно. Несмотря на все, что он наговорил Тацуто и Хисае, Акеру понимал, что до Юкии и других ребят ему далеко. Именно поэтому, сдав испытание морозом, юноша добился ауэдиенции у молодого господина. Объяснил, что освоенные знания позволят ему защитить хотя бы себя. Но сколько бы не пробыл далее в Кейсоин, он не сможет стать телохранителем его высочества. Поэтому попросил позволения вернуться и прислуживать наследнику. Молодой господин поблагодарил Акеру за старание и теперь уже взял его к себе пожом. Акеру понимал, что не сумеет всегда скрывать свои слабые места, если станет военным, так что был уверен, что принял правильное решение. Однако выслушивать, что об этом думают другие, ему не хотелось. «Вот паршивец. Я слышал, что ты без ума от юки. Так и есть? Да. Если бы не сэмпай, я бы просто не сумел поступить в Харума был простолюдином из восточных земель. Его всегда тянуло к знаниям, но происхождение могло помешать ему получить образование. Едва научившись держать меч, мальчик надеялся получить рекомендацию от наместника, чтобы поступить в Кейсуин. но оказалось, что он физически гораздо слабее других претендентов. «Я проиграл, когда нас испытывали на пригодность к службе, и думал, что не видать мне академии». Однако же Харума оказался одним из немногих, кого наместник решил рекомендовать. Я не мог поверить, а когда спросил, почему он меня выбрал, всплыло имя господина Юки. До недавнего времени наместник считал, что Ямаутисю могут стать только те, кто крепок и силен физически, однако в последние дни ему дали понять, что неплохо бы иметь еще и военных со светлыми головами. Мало того, наместник даже свозил меня в Среин, сказал, подвернулся удачный случай. Тут Акеру догадался, о чем пойдет речь. Это случилось почти два года назад. Слухи о чудо-пареньке, разбившем Суйкана, лучшего в то время тактика, распространились в среде военных. Суйкан действительно покинул Кейсоин, и чтобы выбрать нового наставника по тактике, устроили большой конкурс. Офицеры Ямаути Сю и Урин Тен -гун, отставные военные теоретики, уверенные в своих силах, собрались в Рейин, Рейн, чтобы проверить свои умения. По названию места мероприятие получило название «Состязание Сё Рэй». Центром внимания на конкурсе стал, конечно же, Юкия, причина всех проблем. Записи необычного сражения, в котором он разбил Суикана, к тому времени уже разошлись повсюду. При взгляде на них любой понимал, что мальчишке либо просто повезло, либо он как-то всех провел. Первое время надеялись, что участие чуда паренька» в конкурсе раскроет его секреты. Однако после сражения с Суйканом Юкия больше ни разу не попытался повторить свой фокус. Действуя по всем правилам, показывая образцовую тактику, он снова и снова сходился в бою с противниками сильнее себя, и то выигрывал, то проигрывал. Разбор тех боев тоже всех удовлетворял. И Юкию стали уже не в насмешку, а вполне серьезно называть «чудо-пареньком» из Кейсоин. Новый наставник, пришедший на замену Суйкану, до выхода в отставку служил в Ямаутисю. Но никто не сомневался, что слава Юкии затмила его. «Юкия поразил меня с первого взгляда». Харума прикрыл глаза, будто видел сон, наверное, вспоминая то время. «Он тогда был даже меньше, чем я сейчас. И при этом он не просто не робея встречал любого противника, но побеждал даже тех, кто гораздо выше его по статусу. Это вызывало такой восторг». Харума смущенно улыбнулся. «После состязания я немного оплошал, но Юки не показал, что ему это неприятно, и говорил со мной очень любезно. А когда я приехал в Кэйсуин, он предложил мне свою помощь и с тех пор, правда, присматривал за мной. Здесь многие обожают сэмпая, но для меня он и образец, к которому я стремлюсь, и мой благодетель». Глядя на ясное, улыбчивое лицо мальчика, Акэру старательно сдерживал свои чувства. «Так что я буду очень рад, если смогу оказаться ему полезен. И все равно, что потом обо мне скажут». «Ах ты лицемер, вшивый!» Не успев войти в палатку, Акеру выругался. Юкея сидел на складном стуле и изучал карту. Не поднимая глаз, он улыбнулся. «И что это вдруг? Неужели совесть не мучает, когда обманываешь такого искреннего Кахая? Никого я не обманывал. Я в самом деле очень заботливый сэмпай». «Что ты несешь? Извращенная ты натура!» Продолжал ругаться Акеру, но юноша с улыбкой отмахнулся. «Итак...» «Раз приехал сюда, наверняка есть срочное дело», — Юкея взглянул на друга. Действительно, по сравнению с временами, когда они были семечками-первокурсниками, он сильно изменился. Повзрослел. Его круглое пухлое лицо приобрело вид отважный и решительный, выглядело спокойнее. Поразительное преображение пугало. Внешне Юкию легко было счесть милым, дружелюбным юношей». Тело когда-то самого маленького среди воспитанников паренька теперь налилось силой, как и подобает военному, и тот, кто не видел Юкию три года, мог и не узнать его сразу. А Аккеру слегка досадуя, что Юкия незаметно перерос его, откашлялся. «Да, важное сообщение от его высочества». «От молодого господина?» — переспросил Юкия, но его голос заглушил донесшийся откуда-то крик Сигемару. «Э, вас здесь прекрасно слышно! Ничего, что мы узнаем, о чем речь?» Не успел Акеру понять, где Сегамару, как тот сам заглянул внутрь, откинув полок палатки. «Привет, Акеру!» «Сегамару, что ты здесь делаешь?» «Тихая тоже тут. Хотели налить чайку другу, пока он готовится к испытанию бурей. Но, похоже, нам лучше исчезнуть». Сегамару только собрался вытащить голову из палатки, но Акеру его остановил. «Нет, оставайтесь». «Вы ведь лучше всех сдали экзамены, так? Если скоро придется охранять его высочество, лучше вам сейчас об этом узнать». Сегемару и Тихай уже много раз встречались с молодым господином. И, будучи друзьями Юки и Акеру, стали уже не просто сторонниками, а почти приятелями наследника. Сейчас уже поздно прогонять их прочь. «Правда? Ну, тогда погоди немножко». Голова Сегемару исчезла, но почти сразу же они с Тихаи вошли в палатку. «А ты, значит, теперь послание передаешь?» «Я смотрю, неплохо навострился выполнять мелкие поручения, мальчик на побегушках!» «Отстань умолкни, бедняк!» Тихая обменялся Сакеру грубоватым приветствием. В руках он держал вырезанную из бамбука чашку, а Сигемару принес дымящийся котелок, и все четверо, отодвинув столик с картой, уселись кружком на покрытый циновками земляной пол. «Чай, правда, без ничего!» — почтительно протянул Сигемара чашку. «Все равно спасибо!» Акеру чуть пригубил напиток и вытащил из своего свертка бумаги. «Взгляните-ка на это!» Юкия взял документы, и Тихая, с Сигамару, с любопытством вытянули шеи, пытаясь разглядеть, что у него в руках. «Что там такое?» Бумага расчерчена мелкими клетками, по которым шла ломаная линия. На лицах Сигамару и Тихая отразилось удивление, но Юкия, похоже, сразу все понял. «Статистические графики внешнего мира?» «Именно!» По указанию молодого господина я изучил записи за последние сто лет и по методике внешнего мира записал, сколько воды сейчас в окрестностях горы Тюа. Понятно, да? На вертикальной оси отметил объем воды, а на горизонтальной период времени. Юкея, похоже, мгновенно все уяснил и, ведя пальцем по линиям, пробормотал. «Ясно. Да. Так сразу видны изменения». «Погоди. Что это значит?» Юноша положил листок на циновку, чтобы Сигамару и Тихая тоже могли разглядеть. Чем выше поднимается эта линия, тем больше воды, а чем она ниже, тем воды меньше. Ломаная линия двигалась то вверх, то вниз, определенно направляясь к нижнему правому углу. Тихая вопросительно взглянул на Акэру. «То есть вода уходит из горы Тио?» «Получается так». Словно подтверждая исследования двора, в Тюо за последние годы пересыхало все больше колодцев. Однако гора Тюа издавна была богата водой, и прямо из скал било множество водопадов. Даже усадьбы аристократов приходилось строить на островках между этими потоками. Поэтому, если воды станет поменьше, Тихая и Сагамару не видели в этом проблемы. «Конечно, неудивительно, что вы пока ничего не понимаете. Но вспомните вот что», — серьезно заявила Кэру. «Четыре года назад обезьяны проникли к нам именно через опустевший колодец». При неожиданном упоминании обезьян молодые люди напряглись. «Так мы говорим о них?» — тихо спросил Сигамару. «Ага, и нужно спешить», — ответил Акеру. После того нападения обезьян двор взялся изучать колодцы и пещеры Тюа. Публично заявляли, что обезьяны могли попасть в страну только через тот засохший колодец. Но на самом деле двор наткнулся на еще один проход. «Что?» — вскрикнул изумленный Сигамару. Вместо Акеру ответил Юкия. «С ним проблем нет. Ход перекрыт, и за ним хорошо следят». Юкия говорил уверенно, и Сегамару захлопал глазами. «Вот как? То есть ты об этом знаешь?» «Не просто знаю. Именно я его разведал. Я сам там был и видел обезьян своими собственными глазами». Юкия будто говорил о чем-то обыденном, и Сигамару восхищенно пробормотал. «Ну и жизнь у тебя!» «И все же, как связаны обезьяны и вода?» Не вытерпев, спросил Тихая. Акэру перевел взгляд на Юкию. «Спроси у Юкии. Он хорошо знает то место. Нет ли чего общего между ходом, где ты был, и колодцем? Откуда сюда пришли обезьяны?» Юкия, будто учитель, вызвал его на занятие и быстро ответил. «Географически, колодец и пещера, которые я видел, оба подземные ходы, вырытые под горой Тео. И через что ты прошел по пути к обезьянам?» «Что?» Юкия на миг запнулся, но тут же, видимо, сообразил воду!» «Точно! Я нырнул в странное подземное озеро со светящейся водой, а когда вынырнул, там были обезьяны!» «Вот именно! Обезьяны пролезли в тот колодец через отверстие в стенке. Там когда-то было полно воды, и она мешала чудовищам. А если допустить, что колодец пересох, потому что из горы стала уходить вода?» «Вот молодой господин и думает, не она ли разделяет наши среды обитания?» По его приказу двор изучил уровень воды в провинции и выяснил, что он там хоть и колеблется, но явно постепенно снижается. Мало того, за последние 2-3 дня водопады тоже резко уменьшились. «За последние 2-3 — тихо пробормотал Сигемару. Юкия и Тихай, нахмурившись, молчали. «Хорошо бы, это была ложная тревога. Молодой господин твердо сказал, что у него плохие предчувствия. В ответ Юкия простонал. «Хуже не бывает!» Причувствие истинного золотого ворона все равно, что пророчество. Если его высочество так сказал, в ближайшее время совершенно точно что-то случится. Недавно двор пометил особенно опасные места. Ямаутиси уже готовится, но территория довольно обширная, так что обезьяны имеют все шансы. Людей не хватает, поэтому молодой господин приказал сразу после экзаменов прибыть на помощь. Юкия выпрямился. Я понял. Сейчас будет последнее сражение в испытании бури. Так что передай его высочеству, как только я закончу, сразу присоединюсь к вам». «Хорошо». «А я уже прошел свое испытание бурей», — возбужденно подался вперед Сигамару. «И пока еще не стал я Маутисю, но, может, позволите помочь?» «Я с вами», — заявил Тихая. а Акэру кивнул. «Думаю, наследник будет очень рад». Глядя на троих друзей, уже готовых отправиться в путь, Юки скривил губы. «Вообще-то, я бы тоже хотел уйти прямо сейчас». «Не смей». Акэру решительно прервал Юкию. «Даже если что-то случится, мы не знаем, произойдет она завтра, через 10 дней или через месяц. Нельзя допустить, чтобы из-за этого ты не сдал экзамен. Не спеши, закончи то, что должен, и приезжай к нам, тогда и поговорим». «Кстати, это точные слова не молодого господина, а его супруги». Юкия удивленно посмотрел на Акэру. «Госпожа Сакура сама передала мне это?» «Да». А его высочество изволил добавить – «Юкия наверняка и сам это осознает, но передай ему, что я полностью согласен с Хамаю. Юкия, смеясь, схватился за голову. «Что ж, тогда сообщи ему и госпожа Сакури, что я все понял. Скажи, что я отправлюсь к ним после испытания бури». «Ясно. И смотри, не испорть все в самый последний момент. Не проиграй». Но на этих словах Юкия только с вредным видом ухмыльнулся. «Ты кому это говоришь?» Когда Кэру с друзьями ушли, Юкия вздохнул в тишине. Перед ним лежала карта этого района. Он уже осмотрел местность, пока солнце стояло высоко. Рельеф здесь был неровный. Нашлось несколько тоннелей. Если он хотел уверенной победы, завтра предстоит сложный бой. Конечно, каким бы трудным ни оказалось сражение, он ничуть не беспокоился, что может проиграть. Юкия много раз тренировался на этом поле и с этим противником, которого за три года изучил вдоль и поперек. Его больше волновала не сама схватка, а время, потраченное на экзамен. Поскольку придут непривычные к учебным боям первогодки, не хотелось пугать их сложными ходами, а после разговора с Акеру он думал только о том, как бы поскорее все закончить и примкнуть к молодому господину и остальным. Юкия намеревался победить обычным способом, но теперь надо срочно менять тактику. «Ствол, Юкия, я принес ужин». «Входи». «Простите, что помешал», — вежливо сказал Харума, перед тем, как заглянуть в палатку. Он поставил перед Юкией столик с едой. Колобки из вареного риса, покрытые пастой мисо и обжаренные на огне. Пахло вкусно». «А ваши друзья уже ушли?» «Да». «Извини, получается, ты зря старался». «Ничего, я заберу то, что останется, и поделюсь с остальными семечками». Харума готовил для Юкии недалеко от палатки и собирался угостить ужином всех гостей. Как действительно хороший Кохай, он заботился о старших, стараясь не доставлять им хлопот. «Насчет завтра. Я хотел поручить тебе группу специального назначения. Особый летучий отряд». Услышав неожиданное предложение, Харума выпрямился и потянулся. «Если я вас устрою, только ведь обычно такое доверяют победам». «Состав я продумаю». «Если они тебя знают, жаловаться не будут. На месте сам разберешься». Харума сидел все с тем же серьезным видом, однако глаза его засверкали. «Это честь для меня. Приложу все силы, чтобы оказаться вам полезным». «Отлично. Сегодня можешь отдыхать». «Тогда оставлю вас». Юкея тихонько улыбнулся, глядя, как Кохай легким шагом выходит из палатки. Сам мальчик этого не знал, но сэмпай первое время после знакомства опасался его. Когда Юкия стал побегом, комнату пришлось делить с наглыми и дерзкими кахаями. Послушание в них кулаками вбил Юкия, глубоко, до мозга костей, вселил уважение к старшим. Конечно, он осознавал, что сам дерзил побольше новеньких, поэтому знал, что смирных кахаев в мире не существует. Изначально покорного Харуму он не понимал и подозревал, однако позже заметил, что тот действительно искренне его обожает и невольно задумался, а прожитых годах. Харума не пропускал ни единого занятия учебного клуба, которым руководил Юкия, и выполнял всякие мелкие дела по собственной воле, даже если сэмпай ничего не приказывал. Он так старательно заботился о Юкии, что однокурсники даже подшучивали, мол, Юкия гоняет семечек в хвост и в гриву. К тому же Харуму рекомендовали за светлую голову, и он действительно был отличным учеником. Практические умения еще следовало подтянуть, зато в военном деле он делал успехи, так что из всех Кахаев в Кайсоин именно он лучше всех мог понять планы Юкии. Со временем Юкия стал видеть в Харуме не простого рядового кохая, а даже почти и братишку, оставленного в северных землях. Он искренне радовался при мысли о будущих победах Харумы, однако сейчас надо было разобраться с собственной задачей. Обычно он целую ночь продумывал ход сражения. Сегодня же знал тактику заранее. Жаль соперника, но завтра важнее обойтись коротким боем. Юкия лег спать пораньше. Он проснулся с восходом солнца, обернулся птицей и осмотрел поле боя сверху. Погода отличная, ветра нет. Проблем, которые могли бы возникнуть во время операции, не предвиделось. Он вернулся в палатку, где провел ночь. Там уже начал собираться отряд кахаев, готовый исполнять команды. Во главе их в полной готовности его ждал Харума. «Доброе утро. Как в воздухе?» «Легкий ветерок. Облаков нет». «Погода отличная», — ответил Юки, приняв человеческий облик и повязывая меч. «Это хорошо». «Что ж, я на вас рассчитываю. Не волнуйтесь». Когда они выстроились на подготовленной площадке, из Кейсоин прибыли наставники-наблюдатели. На шесте подняли белое знамя, воспитанникам раздали белые ленты. Под командованием ЮКИ было 30 человек. Им разрешили пользоваться короткими бамбуковыми мечами и стрелами Кабура-Я со специальной насадкой, издающей в полете особый свист. Экзамен заканчивался, когда противник забирал знамя командующего, а те, с кого сорвали ленту или кого наблюдатели признают погибшими, должны быстро покинуть поле. Сражение продлится до следующего полудня. Все ждали, построившись в шеренги, и, наконец, издалека раздался звук барабана «Тайко». Начался последний для ЮКИ экзамен в Кейсоин. Юноша сразу отдал распоряжение своему отряду. «Харума, ты с тремя войнами немедленно отправляйся в сторону врага по ближайшему тоннелю. Слушаюсь. Остальные оставьте одного человека у флага, и всем отрядом двигайтесь в лагерь противника». Кахаи явно не поверили своим ушам. «Что?» — тонким голосом переспросил назначенный адъютантом побег. «А разведка? И только один у флага? Это же...» «Одного достаточно. Главная быстрая атака». Победа в сегодняшнем сражении зависела от того, насколько удастся рассеять силы противника. Если исходить из опыта прошлых сражений, противник должен был выбрать тактику «Барсука». При этом разведчиков высылали как можно меньше, а все остальные охраняли знамя. Однако нынешний соперник много раз проигрывал «Юкии», а значит, будет на стороже. Наверняка сейчас, сразу после начала боя, он разослал почти всех своих разведчиков. Я думаю, у него в разведке, по крайней мере, семеро. Он тоже знает о тоннелях и, скорее всего, отправит еще нескольких туда наблюдать за выходами. То есть из лагеря ушли еще четверо или пятеро. Допустим, заметив нас, вернутся двое или трое. И когда мы прибудем в лагерь, там останется не больше двадцати человек. Противник перейдет в оборону, а нас он пока ничего не знает. Получается, лучшее время для атаки – это сейчас – пока они не успели занять позиции. «Если нам повезет, наша атака начнется еще до того, как вернется хоть один из их разведчиков», сказал Юкия, забираясь на спину Кохая-Коня. Адитан слабо улыбнулся. «Ты поэтому сказал, что одного человека у знамени будет достаточно?» «Ведь если допустить ошибку, планируя общую атаку, то разведчик, добравшись туда и увидев пустой лагерь, может ворваться внутрь в одиночку». Однако здесь прекрасная видимость. Юкия решил снабдить стрелами своего лучшего лучника и застрелить противников еще до того, как они приблизятся. Больше пугало, если вражеский передовой отряд незаметно подойдет через тоннель. Но туда направился Харума. «Прикончим их мигом!» «Есть!» Со всех ног они направились к лагерю противника, а там, как и предвидел Юкея, при виде неприятеля забегало всего 18 человек с красными лентами. Увидев, как несколько кахаев решили дать отпор и обратились птицами, Юкиев в глубине души уже предвкушал победу. «Рассыпаться!» По сигналу Юкия единая группа аккуратно рассыпалась на три небольших отряда. Согласно плану, два из них, уворачиваясь от стрел по правому и левому флангу, приближались к лагерю. Несколько птиц сцепились с противником, в кого-то попали стрелы, но большинство выжили — Воспитанники с красными лентами отлично сражались на земле, но не успели они выпустить первую стрелу и достать вторую, как набравший высоту третий отряд Юкии атаковал их прямо с неба. Приземлившись, отряд Юкии вступил в бой и скосил несколько человек, налетевших на него. В просвет ворвался побег с белой лентой и схватил знамя. «Взято!» Глядя на запыхавшуюся фигуру со знаменем, наблюдатель забил в барабан. Сигнал означал конец боя. «Думал, хоть в последний раз продержусь. Но ты просто демон!» «Да, мне часто это говорят». Трогательного момента после сражения, где каждый превозносит умения противника, не было. Когда белые выстроились в лагере красных и стали подсчитывать потери, к Юкии подошел хмурый предводитель врагов. «Садомори, позволь сказать на будущее. Когда обороняешься, лучше заранее дать указания. Будете вы отстреливаться из луков или броситесь в бой в птичьем облике». «Потому что, если не определиться сразу, войны могут задеть друг друга, а непривычные к учебным боям семечки запутаются». «Что ж, мнение верное, я благодарен за него. Вот только ты налетел еще до того, как я успел дать указание. Проклятие!» — выргался Садомори. Похоже, он всегда видел в Юкии соперника, поэтому, несмотря на происхождение обоих из Северных земель, первые годы им не удавалось подружиться. На поле Садомори изо всех сил старался не уступать Юкии, а позже убедился, что он приятный парень». «Что ж, хоть мне и досадно, но теперь ты точно первый в выпуске. Хотя я, конечно, и так это знал. Поздравляю!» «Спасибо. И тебя поздравляю с окончанием испытания бурей. Когда подсчитали потери, оказалось, что у красных трое погибших, у белых семеро. Ленты сорвали у троих красных и у двоих белых. Юкия победил. Однако жертв у него было больше. Он понимал, что действовал неосмотрительно» и решил спросить мнение Харумы, когда вдруг понял, что отряд специального назначения задерживается. «Слушай, а вы шли тоннелями?» «Нет, я направил к входу сторожей, но они все вернулись». «И правда». Юкия посмотрел на вход в тоннель. «Может, ребята остались внутри и ничего там не слышат?» Вдруг он заметил в небе черную тень. «Ну, наконец-то», — подумал юноша, но тут же понял, что что-то не так. Летучий отряд во главе с Харумой состоял из четырех человек, а сюда направлялся только один. Да и летел, как-то суетливо. Приблизившись, птица издала какой-то необычный крик, и Юкия вдруг вспомнил, что уже видел подобное. Тогда, четыре года назад, на них с воплями свалился с неба Этагорасу. Он стал первой жертвой, после чего на родине Юкии случилось много бед». Долетев до Кахаев, наводивших порядок на поле боя, ворон чуть не свалился на землю, но успел обернуться человеком. Продравшись сквозь стену людей, Юкия подбежал к нему. «Короку?» Это был побег из специального отряда. Он выглядел совсем не так, как утром, когда покидал лагерь. Его лицо почернело от отчаяния. «Ствол, Юкия!» «Что случилось?» «Говори!» «Что стряслось?» «Пришли обезьяны!» Все звуки доносились до него точно издалека. Однако в следующее мгновение все пять чувств обострились, в ушах раздавалось биение сердца, Юкия рявкнул. «Сколько?» «Я видел одно. Она внезапно вылезла позади нас. Мы хотели дать ей бой, но оказались безоружны». «Потери?» «Что с остальными?» «Не знаю. Я решил, что надо рассказать вам. Что делать? Я ведь оставил Харуму, Тацубея и Акитоки», — завопил Кароку, вдруг осознав это. Юкия уже не слышал его. Он обернулся к застывшим воспитанникам. «Немедленно привезите наставника-наблюдателя», — «Известите ближайшую караульную службу!» «Скажите, что все имеющиеся солдаты со всем оружием должны блокировать Северный тоннель!» Несколько воспитанников, получив от Юкия краткие приказы, бросились их выполнять. А Юкия снова посмотрел на Кахая, перед собой и быстро заговорил. «Ты правильно сделал, что решил как можно быстрее сообщить о случившемся. Ведь у вас не было оружия. И предупреждай всех, кто придет. Это необходимо, чтобы защитить твоих товарищей. Понял?» Мелко дрожа, Каруку постарался кивнуть, и Юкия встал. «Я полечу к ближайшему выходу». «Садомори, отправляйся ко второму и наблюдай, пока не придет подмога. На землю спускайся только, когда доставят оружие». Садомори напряженно замер, но, услышав приказ Юки, тут же согласился. «Ясно. Остальные побеги. Разбейтесь на две группы и следуйте за нами». Обратившись к птицей, Юкия стримглав бросился к тоннелю. Довольно быстро добравшись до места, он увидел там птицу, которая никак не могла взлететь, и человека, бессильно сидевшего на земле и глядевшего в черную глубину. Убедившись, что обезьян вокруг нет, Юкия спустился и принял человеческий облик. Тацубей, Акитоки, вы целы? Птица каркнула. Она явно была не в себе, а второй Акитоки вяло пробормотал. Ствол Юкия! Что с вами? Где Харума? Харума? Харума увела обезьяна! Акитоки посмотрел на застывшего Юкия, его лицо скривилось. Мы должны были его прикрыть! Мы пытались вернуть парнишку, но она такая сильная. Она меня отбросила, и вот плечо...» Юкия наконец-то заметил, что рука Акитоки странно выгнута в сторону, а лоб капельками пота. Он заставил себя кивком ответить на бессвязные слова. «Я знаю, ты не виноват, Харуму, обезьяна». «Ствол, Юкия! Давайте мы пойдем за ней!» Раздались сзади голоса нагнавших его побегов. Юкия гаркнул. «Нет!» «Оружия у нас нет, мы будем не полезнее семечек». «Так что же, оставить его? Пока мы тут стоим, Харуму могут убить». «Я не пущу вас на верную смерть», — отрезал Юкия. Побеги умолкли. Войны с оружием прибыли уже после того, как Юкия оттащил от тоннеля Тацубея с поврежденным крылом и вправил плечо Акитоки. Акитоки был бледен, но в полном сознании, так что Юкия вместе с ним повел солдат внутрь. «Вот здесь на нас напали». Акитоки указал на место, куда выходил подземный водопровод. Здесь проход чуть расширялся, а у небрежно уложенной дорожки ревел поток. А ведь он изучал местность. Почему же не обратил внимания на этот ход? Юкей ругал себя всеми словами. «Здесь как раз центр Тюо. Есть вода». Тут вполне могли пробраться обезьяны, о которых они говорили только вчера. Юкея спустился в поток и посмотрел в сторону против течения. Там виднелась темная пещера без единого лучика света. Очевидно, проход ведет к обезьянам. Так хотелось сразу пойти туда, за харумой, но... Юноша закусил губу, и тут его окликнули сзади. «Ствол Юкия! Что там? Смотрите сюда!» Он выскочил на тропу и в свете факелов увидел что-то на земле. Это явно послание. На желтоватой, плохой бумаге, чем-то вроде туши, написаны знаки. Листок был аккуратно свернут, на нем указан адресат. Знаки гласили «Золотому ворону». Нацуки донесли о нападении обезьян меньше, чем четыре с половиной коку назад. К этому моменту он попрощался с молодым господином и вместе с группой воронов исследовал колодцы. Первой мыслью было «Вот и они». Двор уже подготовил план на разные случаи, если вдруг обнаружится проход, через который могут вторгнуться обезьяны. Действуя хладнокровно, можно избежать худшего развития событий. Когда Нацука прибыл на место, воины уже наблюдали за входом в тоннель, а рядом основали штаб. В палатке, где совсем недавно планировалось учебное сражение, собрались чиновники и обсуждали, что предпринять дальше. Рядом с палаткой стояли прибывшие чуть раньше молодой господин с соратниками. Наследник с Юкией почему-то насупились и сверлили друг друга глазами. Как только появился Нацука, Акэру и Сумио вздохнули с облегчением. «Что тут у вас?» — спросил старший сын правителя. «Двор действует, как условился заранее», — ответил Акэру. Нацука бросил взгляд в сторону. Там, над картой, яростно обменивались мнениями чиновники. Пока за проходом следили вооруженные воины, нужно было обсудить с плотниками и строителями, как получше запереть обезьян в горе». «Однако возникли неожиданные обстоятельства», — сообщил молодой господин. «Какие?» «В том месте, где, предположительно, вторгся враг, нашли вот это». Не отворачиваясь от вики, он протянул брату листок. Нацука не поверил своим глазам. «Не может быть! Обезьяны оставили послание?» «Четыре года назад большая обезьяна знала наш язык. Что странного в том, что они смогли написать письмо?» Наследник иронично усмехнулся и бросил взгляд на брата. К тому же адресат аккуратно выведен «Золотому ворону», а с обратной стороны подписан отправитель «Кодзару». Примечание. «Кодзару». Обезьянка. Конец примечания. Нацука развернул аккуратно сложенный листок. «Желаю повидать золотого ворона. Если прибудет, непременно верну я Тагарасу. Я Тагарасу не съем. Золотому ворону вред». «Не причиню». Разобрать каракули было сложно, но смысл оказался предельно ясен. «Обезьяна что, велит тебе прийти к ней?» «А похищенным воспитанникам выманивает». Из-за спины растерянного Нацуки мрачно пробурчал Ракон. «Ваше Высочество, это наверняка ловушка», заявил Юки, сверля хозяина убийственным взглядом. «Не знаю, какая у этой обезьяны цель, но она явно действует так, как будто знает слабое место истинного золотого ворона. Яснее ясного, чем все кончится, если ей поверить». Истинный золотой ворон обладает силами, которых нет у простых ятагарасу, но при этом его сковывает несколько запретов. Например, даже если какой-то ятагарасу замыслит недоброе, золотой ворон не может отнять его жизнь, а потому он не сможет рассуждать трезво, если возьмут заложника». Сегодня произошло именно то, чего больше всего боялись сторонники молодого господина. «Ты собираешься бросить на смерть любимого Кохая?» «Нельзя ради одного харумы подвергать опасности вас и Ямаути. Первым делом нужно закрыть проход». Говорили они оба спокойно, шума и драки не было, однако воздух вокруг них, казалось, заледенел. «Что ж, пожалуй, это единственное решение». «Если обезьяны устроили ловушку, то тебя убьют. Только сунься туда без подготовки», — издевательски заметил Ракон. «Вообще-то надо бы махнуть рукой на похищенного». «Поддерживаю». «Тебе туда нельзя», — согласился Нацука, и молодой господин уверенно кивнул. «Что ж, я прекрасно понял, что вы хотите сказать», — а потом добавил. «Но я пойду». Никто не удивился. Все ожидали, что молодой господин скажет это». Глядя на письмо в руках Нацуки, он спокойно заметил. «Там сказано, что обезьяна хочет со мной поговорить. И я обратил внимание, она специально повторила, что не причинит мне вред и не съест Ятагорасу». Заметив решительность брата, Нацука горестно вздохнул. «А мне кажется, странным принимать на веру то, что говорит монстр, пытаясь устроить тебе западню. Мы не выясним, западня это или нет, пока не проверим. И вообще...» «Если бы она знала, что я не могу дать это горасу погибнуть, ей не пришлось бы писать это письмо». Нацуко удивленно взглянул на молодого господина, а тот хохотнул. «Тут ведь ничего не сказано о том, что случится, если я не приду». Угрожай они жизни Харумы, молодому господину ничего не оставалось бы, как отправиться в их лапы. Однако автор письма сообщал лишь, что хочет встретиться с Золотым Вороном, и если тот придет, отпустит пленника. «И что же?» Чудовище имело в виду. Письмо было подготовлено заранее. Значит, обезьяна с самого начала пришла за заложником. Опять же, воспитанники ранены, но не убиты. Разумеется, осторожность надо соблюдать. Но у меня иное ощущение, чем от прошлой встречи с большой обезьяной. «Ты что, считаешь, что это какая-то другая обезьяна? То есть уже несколько чудовищ владеют нашей речью?» Нацуков вскричал не своим голосом, но молодой господин смотрел на него абсолютно серьезно. «И все же я верю своей интуиции. Мне интересно, что это за обезьянка. Хотелось бы встретиться и поговорить с ней». «Я не могу дать на это согласие», — с давленным голосом сказал Юки и покачал головой. «Это вопрос жизни и смерти для вас, ваше высочество. Вполне возможно, что эти обезьяны специально составили такое письмо, чтобы заманить вас на свою территорию. Если мне что-то покажется подозрительным, я решительно рвану оттуда во все лопатки». «Вы ведь прикроете меня?» Наследник говорил резко, словно сдерживая все еще несогласного с его решением Юкию. «Нельзя сразу отказываться от возможностей». «Но ведь...» Лицо Юкии на миг скривилось, однако молодого господина это не тронуло. «Я не спрашиваю твоего мнения. Это приказ. Молча идешь со мной. Понял?» Вместе с озадаченным Сумио наследник покинул палатку. «Эй, подожди! Назуки Хико!» Бросился за ним на Цука, но брат недовольно оглянулся. «Вот неугомонный».